Сергей Татур, несбывшееся. Всё было почти так, как когда-то. И всё было не так, совсем не так. Но он пытался уверить себя, что всё осталось прежним, совершенно прежним. И уверил-таки, убедил. Уж очень хотелось ему перенестись лет на 30-40 назад. Давно он мечтал об этом, и всё настойчивее мечтал, всё упоительнее заболевая временами такой старой тоской по доброму старому времени, которая была сродни невменяемости. Простор неоглядно его манил, освещенный ярким солнцем юности, нога и открытость всех четырех сторон света в начале жизненного пути. В один из таких порывов он обменял свою прекрасную четырехкомнатную квартиру на старую двухкомнатную в большом сердцовом одноэтажном доме на забытой богом улице Буденного, в котором прошло, нет, промелькнуло его детство. Ни дом этот, ни сама улица не изменились. Время почему-то обтекало их стороной, правда улица его родная состарилась, как и он сам, как и он сам. По тем послевоенным временам их квартира была огромным богатством. Всего восемь человек на 40 квадратных метрах. По нынешним оценкам это было ветхое жилище с удобствами во дворе, приют тех, кто всю жизнь довольствовался малым, не жаловался, не выпячивался, не докучал, не возникал. По общему мнению глупость он совершил, то есть сбложил, что ли. Он и сам понимал это, нечего это было ему толковывать. Понимал, но не соглашался. Не глупость это, а он не старался объяснить, что им двигало и в какую сторону. Зачем, если его не разумеют? Любое его объяснение по этому поводу закончилось бы выводом, что он впал в детство и сопровождалось выразительным пощёлкиванием пальцем по виску. Пусть другие считают, что в его головке что-то разладилось, но не он, не он. В родных стенах все было, как когда-то. Пятно раннего солнца на телефонкине, трофейном под серым лаком приемнике, голос которого и на максимальной громкости оставался доверительно вкрадчивым. Диван у одного окна, двухтумбовый светлый письменный стол у второго, ковер на всю стену, широкая кровать под шелковым китайским покрывалом, книжный шкаф с отцовскими и его книгами. Круглый стол посередине, рабочее место отца, где он корпел над своими трудами. Усидчивость и усердие, необъяснимая привязанность к планировке сельских населённых мест, этих уютных пристанищ человека, где люди мы проще и лучше, чем в муравейнике большого города. И как следствие, слава одного из лучших специалистов в большом учебном заведении, именуемом Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Отцу тогда было столько же, сколько ему сейчас, а бабушке тогда было много за 80. Но она, вырастившая девятерых детей, не ведала, что такое усталость, что такое сидение на скамеечке у крыльца и тихое созерцание жизни, тихое просеивание её сквозь пальцы в обществе таких же, как она, божьих одуванчиков. И потому прожила почти до 100 лет дождалась первых телевизоров с крошечными экранами, к которым очень удивлялась, и первых полётов в космос. Но мысль, что человек в неуёмности своей напридумывал много лишнего, с чем ему теперь трудно совладеть, и напридумает ещё больше, ни разу не пришла в её крестьянскую голову. Она и грамоты почти не знала, с трудом читала по слогам. И была ещё в этой комнате чёрная, гладкая до потолка Печка контрамарка, к которой было так приятно прислониться спиной зимой. Топить её было его обязанностью. Это была его самая приятная обязанность, в обузу она не превращалась никогда. 3-4 куска соксаула, ведро угля, и печь быстро становилась горячая-горячая. На рубеже 50-х и 60-х годов XX -го века семья в поисках лучшего съехала отсюда став самостоятельным, и он сменил немало квартир, но ни одна из них не стала ему дорога, и ни одна ни разу не приснилась ему, кроме этой. Если везло и сон складывался удачно, ночами в этой квартире он встречался и даже говорил с дорогими ему людьми, с которыми встретиться при других обстоятельствах уже было нельзя. Ночью вдруг, в самой самой тишине, он оказывался в родных стенах они раздвигались и принимали его. Отец и мать уже были там, с ним рядом, и всё было совершенно как когда-то, в той жизни, которую он так любил, вплоть до малейших нюансов, вплоть до мельчайших интонаций голосов. Эти картины давно прошедшей жизни были настолько реальными, что пробуждение не могло поколебать их достоверности. В благословенное то время отец и мать уходили на работу, а он наскоро лепил домашнее задание и, освободив себя от них, выводил на просторы комнаты полки своих гренадеров. У него оставалось часа 2-3 перед школой, но это были любимые часы, насыщенные атмосферой недавней войны, такой страшной для взрослых и такой притягательной для него, ведь она завершилась победным салютом в полнеба 9 мая. 1945 года и возвращением отца домой. Часы, когда ничто не мешало ему быть самим собой. В качестве солдат он использовал шахматные фигурки, костяшки домино, бочонки лато с красными номерами на торцах, ниточные катушки от ниток отсвобождённые, кубики и латунные гильзы от охотничьего ружья превращались в оборонительный рубежи. Пушки и танки. Шашки отлично выполняли роль снарядов. Пущенные искусным щелчком с шахматной доски, сложенной пополам, они опустошали вражеские ряды, разносили в пух и прах укрепления. Войска маневрировали, атаки удавались. Он, войдя в азарт, чувствовал себя полководцем, сыном страны, от которого ждали перелома и победы. Время останавливалось, но не навсегда — не навсегда. Почему же, когда пробил час выбора, он не пошёл в военное училище? Став он кадровым военным, он бы уже отслужил своё, только высокий чин позволил бы ему служить сверхположенного. Но, оценивая себя беспристрастно, он не присваивал себе высокого чина. Он был как все и прекрасно знал это. Для высокого чина в армии или где бы то ни было, Ему помешала бы доброта и то, что он чрезмерно считался с людьми, чрезмерно уважал их мнение, которое почти всегда не было слепком с его собственного мнения. Все это вместе взятое можно было считать отсутствием организаторских способностей. Да, не было их у него и нет. И значит, не будет уже. Ведь это дело не наживное. Что ж, командира из него не получилось, — Доброта брала в нем верх над строгостью и взыскательностью. Но, зная, что он не командир, он никому не заступил дороги, претендуя не на свое, никого не отблагодарил завистью или подвохом. Игрушечные полки, замерзшие на полу перед броском в атаку, условности, фантазии, метания, просто игра — все это было отдушено в иной мир, в иную, но чем-то очень притягательную жизнь. Минувшая война властно печатала свои письмена на белой бумаге детской души, жадной до острых впечатлений. Он улыбнулся, и сознавая, что впадает в детство, что несерьёзно всё это и смеха будет, если кто-нибудь застанет его за столь откровенным мальчишеством, он выволок из-под кровати объёмистый картонный ящик с игрушками, которыми он развлекал внука. Ему нужны были кубики и домино катушки и пустые спичечные коробки. Он выстроил солдат, расставил орудия, спрятал в воображаемых складках местности резервы. Пол комнаты стал лесом, полем, рекой, холмами. Зазмеились дороги, запылили полки, выполняя поставленные задачи. Время потекло вспять. Вдруг ему стало совсем мало лет как тогда, когда отцу было на десять лет меньше, чем ему сейчас, а матери еще меньше. И безбрежность мира, безбрежность самой жизни казалась незыблемой на вечные времена. Даже бабушка, работящая как робот, не чувствовала тогда тяжести своих восьмидесяти лет. Где же ему, пятикласснику, было замечать свои года? Он достал шашки и открыл огонь по скоплениям вражеских войск. Первый снаряд упал перед строем, подскочил и перелетел через него. Второй удовлетворился одной жертвой, а третий посеял настоящее опустошение. Вражеская колонна рассыпалась и прекратила существование. Он перенёс огонь вправо, опрокинул орудие, уничтожил другое, повернул пехоту вспять и рассеял её. А потом обрушил снаряды на уцелевшие войска, добиваясь победы по всему фронту. Сами стены родного дома были на его стороне, но что-то старовнее, взрослое, незримо наслаивалось на душу. Полный иллюзий повторения давно прожитого не получалось. Он никуда не торопился, никто не ждал его, ничто его не тягощало, ничто над ним не давれло. Но ощущение безмятежности, ощущение полной, останавливающей время на игре сосредоточенности не возникало. Что-то остаточное от повседневных забот, что-то сугубо взрослое присутствовало и мешало. Уйти от взрослости, раскрепоститься, стать вешней водой и вольным ветром не удавалось. Было жалкое, азобучное повторение пройденного всего лишь. Было такое ощущение, словно за его спиной стоял учитель, отслеживал каждое его движение и уже готов был произнести предыдущему случаю слова назидания. И тогда он понял, что нельзя, не дано ему вернуть то, что ушло навсегда, не дано, даже если очень хочется. Он просто ещё раз убедился в этом, но урок усвоил прочно. Не дано ему этого, прошлое не возвращается спонтанно, ни по первому желанию, ни по второму, ни даже если очень попросить его вернуться и очень постараться. Кубики и все прочее, что должно было перенести его в детство, но так и не перенесло, отправились обратно в ящик, под кровать и с глаз долой. И тоскливо стало ему, тоскливо, грустно, одиноко, пасмурно. От чего так? Семья у него славная, с женой лад, и взаимопонимание, и на работе ценят за умение пахать и находить нестандартные решения. И с друзьями его много лет связывают прочные нити приязни. А приходит момент, и одиночество обрушивается и давит, и царапает душу изнутри, где всё изначально нежное. А бурлящее человеческое море этому не помеха. Да. От чего так? Он встал, потянулся, оглядел себя в зеркало. Но это не породило душевной близости с самим собой. Зеркало ему ничего нового о нём не сказало. Спросил себя: "Почему мне так важно снова стать тем прежним пареньком, мальчиком с широко распахнутыми глазами? Разве можно вернуться к тому, чего давно уже нет, чему не суждено повториться?" Разве у кого-нибудь это получилось? Уже нет людей, с которыми мне было когда хорошо, и нет меня самого, каким я был тогда. Теперь я другой, совсем другой. И эта попытка вернуться в детство призрачно наивна, эфемерна, и я должен, прямо обязан это признать. Он посмотрел вокруг, стараясь взглядом раздвинуть стены, проникнуть в иное время. Напрягся Увидел во дворе на свежем снегу следы матери и следы отца. И вдруг комната наполнилась ушедшими. Зазвучали родные голоса, от которых он давно отвык. Эти люди прожили им предназначенное время и ушли. Так было заповедано свыше. И то, что он сейчас чувствовал, называлось щемящей тоской, щемящей, не стареющей болью разлуки, на которую никто не спрашивал его согласия. То, что они ушли навсегда, не подлежало сомнению, но ушли ли они бесследно? Из его души они не ушли, что он и констатировал с полной определённостью. Из его души они уйдут только с его уходом. Не получилось, обнаружил он с удивлением, но без особого разочарования. Возвращение в детство не состоялось не получилось, потому что всему свое время. И ты уже никогда не станешь маленьким полководцем, окруженным игрушечными полками. И гладкий суриковый пол вот этой большой комнаты не станет полем боя. И ты уже не побежишь в школу, размахивая портфелем, и не будешь играть в снежки и гонять мяч с одноклассниками, азартными, много чего умеющими и воображающими, что они умеют еще больше. И не будешь спорить с ними, отстаивая свое, а летом у тебя не будет ни Солара, ни Тал-Арыка, ни парка железнодорожников. Ведь так? И к тебе не выбежит, ослепляя веснушками и одаривая беззаботным смехом восьмиклассница Людочка Иванова? И не выйдет стеснительная милочка Архангельская? И издали из своего хрустального далека не улыбнется девочка-сказка Ада Герасимова? не сойдёт с гранитного своего пьедестала к невзрачному застенчивому юноше, игра воображения которого возносила её так высоко. И не придёт с работы мать, молодая, молодая, и не придёт отец с пузатым портфелем в руке, полным яств из гастронома, и не улыбнётся отечески нежно и не спросит: "Ну, миленький, как дела?" И не коснётся ладонью его волос. Никогда Вот обо что ты сейчас споткнулся так больно. Никогда. Навернулись слёзы, и он перестал видеть. Когда он закрыл глаза и просидел так долго-долго, а когда снова открыл их, боль прошла, одиночество притупилось, стало фоном, ненавязчивое присутствие которого воспринималось как само собой разумеющееся. В свои 18 лет он влюблялся безоглядно и мир сужался до девушки, которая становилась для него всем. И была, возможно, и Людочка Иванова, и Милочка Архангельская, и даже, а почему бы и нет, загадочная, как все далекое, Аделаида Герасимова, отличница и гимнастка, заядлая спорщица на литературных диспутах. И были еще девушки, о которых он тоже мечтал. Они озаряли его жизнь горячими вспышками безумия или ясновидения, но вскоре это проходило — Он так и не позволял себе ничего выходящего за рамки приличия. Жадно смотрел, жадно впитывал и ничего более. Почти всем девицам, к которым он прокладывал тропы, это очень не нравилось. Они ждали бурного натиска, чтобы уступить. Но он внушил себе, что точь его так хотели эти девицы, жаждали прямо, и чего он тоже очень хотел. Должно произойти после свадьбы. Всё лучшее, что к нам приходит, почему-то так скоротечно, подумал он. Всплеск молнии и громкий крик радости, как раскат грома, и вновь смыкаются хладные волны обыденности, а нескончаемые обязанности властно диктуют поведение и образ жизни. Когда-то ему казалось, что и следа не осталось от этих пылких влюблённостей, но теперь он видел, след остался. Память цепко вбрала в себя нюансы и оттенки минувшего и не желала расставаться с ними. Стал ли бы он тем, кем был сейчас, если бы женился на Людочке Ивановой? Чего он не знал, того не знал. И едва ли в его власти было предотвратить сползание Людочки к голому меркантилизму. Сейчас она была очень привязана к своему дому и своим вещам. Она очень их любила и стремилась, чтобы их становилось больше а к иным моментам жизни не проявлял интереса. А какая это была активная комсомолка, как гневно клеймила разгильдяев и равнодушных, и ведь умела зажечь и выдушевить. Но появился лётчик и увёл её. Потом куда-то подевался её комсомольский задор. Скорее всего, выветрился за ненадобностью. Зато обнаружились совершенно неожиданные и весьма прагматически привязанности, прикрытые отнюдь не громкими лозунгами того времени. И сейчас, издали несусветный, он нисколько не возражал против того, что его бравую комсомолочку увёл на свою стезю такой же бравый воздухоплаватель, увёл и на здоровье. Он сиделся, но так и не мог представить её на вершине огромной кучи барахла. Она переехала в Москву, но это не пошло ей на пользу. А может быть, это в его понимании ее переезд в Москву не пошел ей на пользу. Она же мечтала о жизни в столице и считала, что поступила правильно. Возможно, сейчас ей хорошо и спокойно, как бывает хорошо и спокойно человеку, желания которого сбылись. А почему бы и нет? Милочка Архангельская выкидывала коленцы другого плана. Её непредсказуемость часто ставила его в тупик. И вдруг он улыбнулся, вспомнив некоторые её и вдруг. Неожиданные, отчаянные и вдруг и составляли её суть. Но не будь она такой, он бы не изумился однажды и не подошёл к ней, окрылённый её неровным, переменчивым, многоцветным и жарким сиянием. Потом он не терял её из вида, но нового интереса уже не возникало. И совсем ничего не знал он о баде Герасимовой, об адке загадки, на какой берег выплеснуло её непокойное житейское море, кем она стала, с кем связала свою жизнь. Вот её он вспоминал часто. Она и была самым дорогим, самым частым воспоминанием в его несбывшемся. Он и сейчас сожалел о не сделанном вовремя шаге к ней, вовремя всему-всему свое время, поспешил и сел в калошу под незлобливый смешок ближних, помедлил и поезд ту-ту, оставил дымок, как поется в одной старой песне, которую бесподобно исполняет под гитару его друг Юра Жуков. Где она и что она, все это было в лиловом мраке, в лиловой несусветности, и едва ли когда-нибудь откроется ему, и, наверное, лучше, что не откроется. Ведь конкретное знание далеко не всегда лучше неведения. В неведении хотя бы присутствует романтика ожидания. Однажды однажды на его столе зазвонил телефон, и ему сказали: "Сейчас с вами будет говорить Ада". Загудело сердце, он сидел и глох от его ударов. Но ничего за сим не последовало. Ада отмолчалась. Он представил её порыв, её протянутые к нему руки и суровое "не надо", прозвучавшее в ней повелительно, как команда. И шаг назад, и руки за спину подальше от раскалённой телефонной трубки. Ему нравилось думать о Баде. Он часто думал о ней. И призраки давно минувших дней витали перед ним, несбывшиеся всегда призрачно, всегда эфемерно. Да, перед ним было много дорог, но пойти можно было только по одной из них, и он пошёл по одной. А другие дороги вскоре остались в стороне и перестали просматриваться, манить, притягивать они тоже перестали, ведь он уже не мог на них вступить. Выбрал ли он лучшую, этого ему не дано знать, и никому относительно себя этого не дано знать. Вот почему тот, кто утверждает это, обманывает себя и близких. Но он доволен дорогой, которую выбрал, и не стал бы её менять ни на какую другую. Это ему дано знать, ведь он пришёл, куда хотел. И слава богу, слава богу. Почему, например, он остановился на профессии инженера-гидротехника? И геологом видел он себя когда-то и капитаном дальнего плавания и, конечно, военным. Ни один из этих путей не был перекрыт Шлакбаумом. Желаешь идти дерзай и добивайся. Вообще он очень редко видел перед собой Шлакбаум, а когда видел его, убеждался, как только угосало возмущение, что он опущен для его же пользы. Довольно давно он вывел формулу, которой подчинялся. Старайся, мечтай о человеческом уважении и стремись к нему а своим стремлением соответствуй, и твое место среди людей будет прочным, а сомнения, как и чувство неполноценности, не будут отравлять твою жизнь. Этому учили его пример отца и пример матери, а также примеры его собственной жизни, которым не было конца. Его замыслы, если брать не спешные, не сумбурные, а самые глубокие, самые выстраданные и выношенные – обычно не встречали серьезных помех. Общество нуждалось в их осуществлении. Он чаще всего получал содействие, и заинтересованность в его успехе и была тем стимулом, который побуждал его работать, не покладая рук, как, впрочем, и было принято в его семье. Избери он любой другой путь, сама отдача, заложенная в нем семьей и школой, и на другом пути привела бы его к поставленной цели. И странное дело, он никогда не ставил прямо и громко вопроса о вознаграждении. Он стеснялся этого до сих пор. Но и вознаграждение, за редким исключением, не обходило его стороной. Правда, очень часто оно могло быть весомее, но он не комплексовал по этому поводу. Вознаграждение, подумал он, и вспомнил циничное брюзжание работничков которые в любой ситуации норовили шуруп забить молотком да с одного удара вогнать, а получить за это и зарплату, и премию приличную, и путевочку на теплое море. А когда им указывали на отвертку, которой положено закручивать шуруп, и которой их изнеженные руки чурались, как огня, они поднимали гвалт несусветный. Притесняют рабочего человека, глумятся над гегемоном, О, как они умели встать в позу, потребовать положенное и неположенное. Тут их хватка становилась железной, тут они распоясывались, потому что давно уже не встречали противодействия. Отойди, подвинься, иначе сомнем. «Делай свое дело наилучшим образом, и ты будешь вознагражден», — подумал он, вспоминая ситуации, которые подтверждали этот вывод. «О, как они умели встать в позу, потребовать положенное и неположенное». Даже если тебя будут шпынять за чрезмерное старание, за то, что ты не как все, не спеши оставить занятую позицию. И совесть твоя будет в мире с тобой, и человеческое уважение тоже будет с тобой. А награды выше этой и не бывает. По сравнению с этой, любая награда, повешенная на грудь, жалкая по брекушка. Он опять посмотрел на себя в зеркало. Да. Экватор жизни пересечён. Близки уже холодные широты. Близки туманы и снега, и таинственно мерцающие айсберги, отколовшиеся от ледяной Антарктиды. И вскоре его корабль наскочит на что-нибудь в кромешной мгле. И родственники скажут, понизив голос: "Это, знаете, ещё не лечит". Седины, лиловые тени под глазами набрякшие веки, искусственные зубы, бессонница, слова, произносимые вслух наедине с собой. Но тело не дряблое и не тучное. Он много ходит, бегает и плавает, а сверстники давно не делают этого. Только без похвальбы. Осадил он себя не на школьной скамье, а много позже он понял, что самые нужные уроки это уроки физической культуры. Но этого он всё-таки понял, и постоянные физические нагрузки частично возместили то, что он не дополучил в юношские годы. По собственной тогдашней недалёкости не дополучил. "На, бери, пока дают по доброте душевной", говорили ему. А он смеялся и отворачивался. И его старшая дочь сейчас поступает точно так же: смеётся и не берёт. Обрасла лишними килограммами, а не берет. Он вспомнил, каким сильным и красивым был его школьный друг боксер Валентин Хадиков, тайно вздыхавший по Аде Герасимовой, и каким сильным был его второй школьный друг, прагматик Геннадий Козлов, который не посещал спортивные кружки по причине близорукости, а поднимал до посинения лица ось вагонетки и стальную болваночку, пудов полтора. Они были много сильнее его, Но бокс плохо кончился для Валентина, который получил черепно-мозговую травму и оставил спорт в зените мастерства. Да и может ли кончиться хорошим, когда человека что есть силы бьют и бьют по голове? Это кончается плохо не только в боксе. Геннадий же до последнего своего отъезда в Россию был окружен всякими железками и эспандерами, и от этого холодного металла руки у него были как тиски, тиски и клещи. Однако на горной тропе в последние годы он не отставал ни от Валентина, ни от Гены, и это было немало. А в воде он неизменно обгонял их. Вода была его родной стихией. И на шахматной доске они быстро становились мальчиками для битья. "Каждому своё", сказал по этому поводу царь Соломон, которому, конечно же, ума было не занимать. Иначе кто бы вспоминал о нём по прошествии стольких лет? Валентин и Геннадий выходили к его дому вот по этому неказистому переулочку, который насквозь просматривался из окна. Звали его, и он, уже готовый, с застегнутым портфелем, выбегал к ним, и они шли в школу. Валентин всегда был предельно откровенен и говорил то, что думал и чувствовал. И чем дальше, тем больше это ему мешало. Люди сторонились откровенности, которая высвечивает и высмеивает их недостатки. Ведь с недостатками вполне можно жить. Не такой уж это большой порог иметь отдельные недостатки. С ними даже удобнее, чем без них. Не надо только выставлять их на показ. Спрячь их и не показывай никому, и все будут уверены, что их нет. Он вспомнил недавние бесхитростные слова Валентина. Я сказал своему шефу все, что о нем думаю, облегчил душу. И на другой день мне пришлось писать заявление об увольнении. Может быть, это не столь уж высокая плата за облегчение души, и стоит ли людям порядочным стоять в этом деле за ценой? Он задал себе этот вопрос, но ответа не услышал. А промолчать-то не мог, спросил он без укора. Наверное, мог, но понимаешь, не понимаю, перебил он ты когда-нибудь повзрослеешь и станешь серьёзным. Он прекрасно знал, что не мог промолчать его лучший друг, Валентин Хадиков. Малейшая, мельчайшая невыясненность в человеческих отношениях, малейшая несправедливость рядом с ним не давали ему покоя. Его подмывала, он набухал словно река в сезон дождей. Его прорывало И после этого ему становилось хорошо. Правда, в его трудовой книжке появлялась запись, которую он заранее не планировал. Его трудовая книжка была переполнена такими записями, но он не сильно переживал по этому поводу. "Слушай, ты ведь не всё рассказываешь Алле", сказал он, пытаясь сразить его доводом, который ему казался абсолютным. Алла была жена Валентина. И она же была единственным человеком, с которым он был откровенен до определённого предела. Валентин только улыбнулся, давая понять, что он бывает, конечно, наивен и недалёк, но всему же есть границы, и не надо считать его ещё более недалёким. Не надо обижать его этим. Почему у Валентина ничего не получилось с Адой? Он не спрашивал его об этом и не спросит никогда. Да и поздно уже знать это. Поздно, но интересно. А почему он сам только смотрел на Аду издали, только мечтал о ней, только восторгался, но не сделал даже первого робкого шага навстречу? Да, всё обстояло именно так, и что толку теперь укорять себя? Как трогательно смакует эту ситуацию Юрий Жуков, подыгрывая себе на семиструнной. Поезд оставил дымок вдали и скрылся края только мелькнул огонёк, словно улыбка твоя. Он вспомнил людей, которые приходили к Арцу. У отца были отличные друзья. К ним в дом приходил Владимир Семёнович Артомонов, душа человек. Слушать его всегда было удовольствие. И рассказчиком он был необыкновенным, и в вопросах его всегда угадывался добрый, неподдельный интерес. Ракурс, под которым Артамонов смотрел на самые обыденные житейские ситуации, был ракурсом доброты и уважения к людям при лёгком подтрунивании над ними. Это и делало его милым человеком. Первонаперво отец усаживал Артамонова за шахматную доску. Фигуры на ней уже были расставлены. Владимир Семёнович сознавал, что идёт на заклание, но покорно садился. И вскоре раздавалась отцовская неизменная. Тут она ему и сказала: "За мной, мальчик, не гонись". Две-три партии они успевали сыграть, а потом жёны наводили на них критику, обвиняя в невнимании к их скромным достоинствам. Тогда отец восклицал: "Ох, мама, пастушонку Пете трудно жить на свете. Что я буду делать, когда настанут зимние холода?" И шахматы отодвигались до лучших времен, которые, конечно же, вскоре наступали. А к нему изредка приходил сын Артамоновых, Виктор, его одногодок. Тихий, застенчивый паренек, но с омутом тоже тихим, глубоким-глубоким, взбаламученным той нечистью, которая в нем водилась. О существовании этого омута он догадался слишком поздно. Витенькиным омутом стало раннее пристрастие к алкоголю. Сначала Виктор выпивал от случая к случаю, не пропуская, правда, ни одного из них и самолично способствуя возникновению таких случаев. Потом стал пить постоянно и спился, и умер в тридцать пять один одинешенек в хладном человеческом мире, давно повернувшимся к нему спиной. Печальная даль нашему постоянному алкогольному изобилию. И ничего нельзя было сделать». Делали, конечно, суетились, разглагольствовали, разумляли, лечили, но без толкова как-то, ни строго, ни разумно, и ни суразно. А потом оставили одного. И человек таял и опускался, в то время как от него ждали, что он одумается и прекратит. И вскоре в один из знойных летних дней для него всё кончилось. Остановилось сердце, и Виктор рухнул на горячий асфальт в какой-то забегаловке, пропахшей пивом, портвейном и бомжами. Он вспомнил, что так же, не дотянув до сорока, ушел из жизни его двоюродный брат Юрий Рислинг. Они росли вместе, а потом, естественно, каждый избрал свой жизненный путь. Юра, наверное, пропустил через себя цистерну портвейна. Все дружно упустили момент, после которого Юра уже не мог повернуть назад и не мог повернуть вспять только вперёд только продолжать начатое виктора, как он помнил, и не лечили толком, а юрия лечили в какие только больницы не клали но всё было поздно отдохнув, отлежавшись и затворив за собой больничную дверь, юрий тотчас принимался за прежнее, быстро наверстывал, быстро нагонял упущенное и так же быстро деградировал Первый инфаркт заставил его завязать на полгода, и семья вздохнула с облегчением. Показалось, что предостережение свыше подействовало. Но потом юра снова загудел, а дурманины на шёпоте в нём дружков, что ничего не будет, и второй инфаркт не замеддил явиться. Второй инфаркт научил его не бояться этих жестоких ударов судьбы по обнажённому сердцу. А после третьего он скрючился в пустой ванной и там окоченел. Он подтянул коленки к подбородку, словно плод в утробе матери. Они разгибали его, а он смотрел на них из-под прищуренных век и скалил зубы в ухмылке, мёртвой, и не надо было ему уже даже глотка портвейна. Он подумал, что жатва, собранная российским, да что там российским, мировым алкогольным изобилием такова, что ею можно было бы засеять, заселить обширнейшие малонаселённые районы планеты, а миллионы детей не знали бы жестокого слова безотцовщина, и родились бы ещё миллионы детей, которые теперь уже не родятся никогда. Почему к Виктору и Юрию не пришло ничего из того светлого, что пришло к нему? Что их обезодолило? Обойденные счастьем, они какое-то время существовали в сумеречном мире своих алкогольных видений и эпопей, а потом покинули и его, так и не утолив своей неуемной жажды. Неутолимая она у них была. Вот ведь в чем дело. Вспомнив Юрия и Виктора, он подумал, как же велико несбывшееся этих людей. Оно не шло ни в какое сравнение с его несбывшимся как оно должно было давить на них и пригибать к земле, и изводить криком и клекотом, и исчезать в алкогольном дурмане и вновь появляться в сиятельной и жуткой своей наготе. Но почему, почему оно не стало для них спасительным кругом? Он спал один в тихой старой квартире и, как часто с ним бывало, проснулся среди ночи. В самой тишине проснулся, в такой кромешной тишине, которая невозможна, немыслима для большого города. Собаки не лаяли, и ни одного припозднившегося прохожего за окном, и до первых петухов далеко. Он знал, что заснёт не скоро. Что ж, не надо бояться бессонницы. И она никак не скажется на дневных делах и настроениях. Она в сущности благо для человека думающего лежи размышляй и взвешивай и находи то, что потерял сам или потеряла страна почему днём так не думается как в эти случайные непредсказуемые часы ночного бдения было совсем темно ни блики звёзд ни лунный тонкий свет не проникали в зашторенные окна глухая глубокая безбрежная ночь несла его в своём потоке Он опять почувствовал себя один на один со своим несбывшимся. Оно окружало его живыми проникновенными картинами на грани яви и сна. И он подумал, что многое из того, что он продолжает считать несбывшимся, в действительности было, было и прошло, причем не отложившись в памяти ничем особенным. Не наяву так в мыслях, в видениях, но ведь было, было. Разве отчий дом не заполняется время от времени дорогими ему людьми, которых давно уже нет на этом свете? Да, приходит время, и человек остаётся наедине с несбывшимся, задаёт себе непростые вопросы и отвечает на них, искренний, требовательный и непредвзятый в своих чистых помыслах. Значит, ему это надо. Ночь и тишина и порение мятежного духа И балансирование на зыбкой грани яви и сна, и волны памяти, и мучительно сладкое созерцание того, что поманило, покрасовалось, повластвовало в воображении, но так и не далось в руки. Усилия воли, и он складывает осколки и фрагменты в подобие целого. Одна попытка, вторая, пятая всё неудачно, всё не до конца, всё не так только приближение, только робкие прикосновения к тому, что по самой сути своей не подлежит восстановлению. Он читится, он, взяв в помощники тишину и остановив время, сжимается в тугую пружину. Ура! Что-то склеивается. Память воспроизвела что-то невыразимо дорогое. Былое опять предстало в совершенно другом ракурсе. И вдруг радужный пузырь с яркими картинками переиначенной судьбы беззвучно лопается, и нет уже ничего феерического, а есть только сегодняшний день с его вполне определёнвшимся бытием, с нехитрыми заботами, от которых не загоришься. Ещё одна попытка не удалась. Он снова на знакомой исходной позиции. Ну и пусть не удалась. Удачи делают человека солидным, важным, нравоучительным, а неудачи закаляют, оттачивают характер, придают духу выдержку и крепость. Походы вниз бывшиеся это старость, сказал он себе. Она рядом, она уже в нём, и седина и склероз лишь обычные краски в её палитре. Пройдёт ещё время, может быть и немного его осталось, ведь он так и не научился читать в книге судеб хотя впитал в себя массу знаний, пройдёт, промелькнёт ещё какое-то время, и он навсегда соединится со своим несбывшимся. С ним вместе он станет чьим-то несбывшимся в нескончаемой спирали жизни, несбывшимся своих детей, например. А там и внуки начнут думать, переживать по поводу своего несбывшегося. Но пока ему нравилось считать, что до этого дня ещё далеко. Его прозорливость не так велика, чтобы узреть этот день в зыбком свете грядущего. Не дано ему этого, и хорошо, что не дано. Увидишь и только и будешь пялиться на этот день округлившимися глазами. Да, пусть до этого дня будет ещё далеко. Нет оснований считать иначе. Приговора ему никто не выносил. А мировой катаклизм, как плод чьей-то злой воли, Сегодня мало вероятен. Возможно, конечно, и самое худшее при наихудшем стечении обстоятельств, но так хочется верить в другое. И веришь ведь, веришь. Несбывшиеся же манит, и манит всё сильнее. И не потому, что он недоволен сегодняшним днём своим. Этого-то нет и в помине. Он никогда не противился тому, что выпадало на его долю. Напротив, он воспринимал день сегодняшний как данность, заведованную свыше. Просто вдруг начинаешь сознавать, что очень много хорошего кануло и кануло, а ещё больше прошло такого, что можно отнести к графе упущенных возможностей. Например, совершенно точно, что у него не будет ещё одного ребёнка, и новая женщина уже никогда не войдёт в его жизнь. Не войдёт за полной ненадобностью этого Но не это, совсем не это его несбывшееся. Оно все задымкой лет, в дне настолько вчерашнем, что он с чрезвычайной отчетливостью сознает «нет, никогда уже». И это никогда уже превращается в пресс. Сжимая, сдавливая, оглушая жесткими своими рамками, оно притягивает и манит, не утрачивая ни оттенка своей привлекательности. Есть таинственные пути, которые надо только нащупать. Разуму дано останавливать время и дано создавать, придумывая. Не потому ли сны так часто сильнее и привлекательнее яви? Ну а если бы все то, что он видит сейчас как несбывшееся, и что влечет его с такой нарастающей силой, в свое время осуществилось? Что бы он считал несбывшимся сегодня? не то ли, чем он живёт сейчас? И разве не вправе он допустить по логике жизни, что от перемены мест слагаемых сумма не изменилась бы? И не улыбалась ли ему судьба и один раз, и второй, и третий? И не сильнее ли незначимой улыбки судьбы, озарявшей его светом счастья всего того, что осталось за поворотом? Кто спорит? выкрикнул он в ночь и повторил, придавая голосу, пафос праведности. «Кто спорит, ура вам, удачи и приобретения! Но я хочу одного — взглянуть, как выглядит сбывшееся рядом с несбывшимся. Выше ли оно ростом, солиднее ли, красивее, заманчивее, и какого оно цвета, вкуса, запаха, и так ли оно притягательно до сих пор, каким было тогда, когда ты идёшь к нему и его добиваешься. Он подумал, что человек всю жизнь стремится стать тем и таким, кем и каким хочет себя видеть. Он и тут не остановился на полпути. Он и тут преодолел гораздо больше половины дистанции, не пуская в ход локти и другие приёмы из арсенала недозволенного и не прибегая к допингу, а только закаляя волю и повышая само отдачу. Вершины близки и доступны. Вот они, белые пики, впившиеся в фиолетовое небо. Они совсем рядом. Но тем желание продлить восхождение. Ибо пребывание на вершине никогда не бывает долгим. А путь с любой вершины на все четыре стороны света всегда один и тот же: вниз, вниз и вниз продлить восхождение сделать его непрерывным он задумался да возможно ли это есть ли не разбрасываться есть ли сфокусировать себя этому можно научиться и не надо так пристально всматриваться в то что ушло там всё призрачно там мир теней но там же и корни нашей человеческой сущности подумал он И им надлежит быть сильными и глубокими. Им надлежит питать и насыщать. Экватор пересечён, но до берегов Антарктиды ещё далековато. Впереди есть ещё ясные деньки и немеренные просторы. Тебя уважают, сохрани и продли это. Ты узкий специалист, но твоё мнение имеет вес. Бодрее смотри вперёд, старина. Он процитировал слова любимого поэта «Хорошо лежать в траве зеленой и, впиваясь в призрачную гладь, чей-то взгляд ревнивый и влюбленный на себе уставшим вспоминать. Корастели свищут, корастели». Несбывшийся великой чей-то взгляд из невообразимой дали дальней, полный живого интереса, юный, задорный, притягательный, остановился на тебе и хочется криком крикнуть и помчаться. Но куда? К кому? Зачем? Не надо задавать таких вопросов. Не сбывшееся велико, но есть ещё и будущее. Твоя вершина впереди. И так и надо считать. Даже если потом выяснится, что она позади, ничего страшного не произойдёт. День вчерашний давно и навсегда твой вместе со всем сбывшимся и не сбывшимся. День завтрашний еще не стал твоим. Войди в него с дорогими тебе замыслами и осуществи их, и он станет твоим, и ты сможешь им гордиться». Он улыбнулся. Весь смысл жизни был в осуществлении задуманного. Дети выросли и теперь жили своей жизнью, мало в чем повторяя его жизнь. А у него осталось только его дело. Оно и было и его работой, и его увлечением, и его судьбой. Оно было для него всем. Если бы он не знал и не умел в своём деле всего, к нему бы не ездили консультироваться за тридевять земель. Живое и настоящее всегда горячее, его дело не имело точек соприкосновения с несбывшимся. В душе же его эти точки были, интимные, интимные. Ему была дорога каждая из них, и он оберегал их, и тихо радовался тому, что они есть. Он подумал: а много ли может вспомнить человек в все мечты которого исполнились? И есть ли ему что вспомнить? И есть ли ему что сказать людям про день завтрашний? И есть ли ему что сказать себе в час полуночного внезапного пробуждения, в час, когда обрушиваются воспоминания? И всё вчерашнее, сегодняшнее и завтрашнее обозначается рельефно и выпукло, как при иснавидении. И будут ли долго помнить такого человека? Последнее, впрочем, не имело значения. Память лишь жалкая тень ушедшего навсегда, и жизнь у неё ещё более короткая, чем жизнь человеческая. Кажется, начинала расцветать. Дорогие читатели,